Глава девятнадцатая. Выходные. Виктор. «Пап, мы скоро поедем!» — заунывно тянет Даня. Вздохнув, он неуклюже прокручивается вокруг своей оси и обессиленно падает рядом со мной на диван. Растекается по сиденью, вложив голову мне на колено, и принимает усталый вид, будто весь день вагон разгружал. Как и я... «Даня ненавидит ожидания и не любит терять время зря». «Скоро...» — усмехаюсь, откладывая планшет. Провожу рукой по макушке сына, приглаживаю его взъерошенные волосы, а потом поправляю воротник рубашки, выглядывающей из горловины пуловера. Искосо бросаю взгляд на лестницу. Пусто. Как только Лили соберётся и спустится... «Пап, иди и позови её». Лёша тоже не выдерживает, садится с другой стороны по правую руку от меня, выпрямляет спину, приподнимает подбородок, расправляет плечи. И в целом держится, как наследный принц. «Там все пирожные без нас съедят, выдаёт таким серьёзным тоном, что я не могу сдержать хриплого смешка. «Не съедят! Я попрошу вашего дядю Костю оставить самые вкусные для вас!» Хмыкую, вообразив, как мой суровый и циничный младший брат будет прятать сладости под столом. Впрочем, когда дело касается детей, он меняется, как по волшебству. Я такой же. Наследники, наше слабое место. «Точно?» — недоверчиво прищуривается Лёша, слегка повернув ко мне голову. В этот момент он напоминает Лилю. Та тоже каждое моё слово под сомнение ставит, хотя я честен с ней порой чересчур. И смотрит сын в точности, как она. Не в глаза, а прямиком в душу. Лиля. Взгляд опять приковывается к лестнице. «Точно!» — выдыхаю. «Потерпите. Пусть она спокойно переоденется и подготовится. Девушкам нужно на это больше времени, чем нам». Покосившись на часы, ослабляю затянутый галстук. Мешает. Но на удавке Лили настояла. Мальчишек тоже она собирала, и я не спорил. Дал ей полную свободу действий. Чувствовал, что она нервничает и таким образом пытается отвлечься. — Лили красивая, — задумчиво тянет Лёша. — Ну да, соглашаюсь, напряжённо поглядывая на сыновей. — Они правы. Лилю не в силах испортить даже те серые тряпки, которые я запретил забирать у отчима. Но она всё равно погрузила в мою машину. Упрямится. Настояла на своём. И с уродом Семёном встретиться не позволила. Специально выбрала время, когда тот на дежурстве. Может, и к лучшему. С ним отдельно поговорим, а Лилю незачем пугать. Она и так, зашуганная рядом со мной, будто ждёт, что обижу. Хотя... Я повода не давал. За минувшие пару дней под одной крышей я видел ее разные. Деловой и сосредоточенный перед работой, от которой она пока не отказалась. Домашний и расслабленный за ужином. Боевой и строгой с Альбиной. Отношения у них с первой встречи не заладились. Веселый и щебечущий с мальчишками по вечерам, когда они занимались или играли распаренный и смущенный после душа, шустро, как мышка, сбегающая в свою комнату, настороженный и зажатый, если в поле зрения появлялся я. Общались мы с Лили редко и в основном по делу, сдержанно, холодно, сохраняя дистанцию. Мне так же некомфортно, как и ей. В моем доме ни одна женщина не жила на постоянной основе. Да и какая она женщина, девочка совсем. Просто из-за болезни матери ей пришлось рано повзрослеть и закрыться в своей раковине. В глубине души она еще совсем маленькая. Ее саму оберегать надо, а я ей детей на тонкую шею вешу и бизнес с акулами. Чувствую себя последним гадом, подставляющим девчонку. Но у меня выбора нет. Возвожу сыновей в приоритет. С и им будет хорошо, только она сможет заменить им родного человека и любить по-настоящему. Что касается будущего, вся надежда на Костю. Он поклялся не бросать их всех троих. — А ты не очень красивый! — прямо выпаливает Даня, вырывая меня из мыслей. — Ну, спасибо, сынок! — смеюсь, обнимая его. — За что ты папка, так не любишь? «Мы тебя любим, и Лилю!» Лёша приходит на помощь брату. Он смышлёный, но немного зануда. Во всём пытается докопаться до самой сути и требует внимания к себе. Поэтому я с важным видом слушаю, пока сын продолжает рассуждать, как взрослый. «Пап, но наряжаться тогда должен ты, потому что Лили и так красивая!» Простодушно пожимает плечами. «Да, Лили не надо!» поддакивает Даня. Мне уже ничего не поможет. Незачем тратить ресурсы. Расхохотавшись, треплю их по волосам, но тут же вспоминаю, сколько времени Лиля потратила, чтобы, не поседав, в порядок привести и поправляя растрёпанные прически. А бриллианту нужна достойная оправа. Взгляд в сотый раз мечется вверх на закрытую дверь Лилиной комнаты. «Как это?» — недоумевает мальчишки, не совсем понимая сравнение. «Как подарок», — поясняю иначе. «Дорогие ценные вещи дарят в красивых коробках с бантами. Так принято». «Всё равно коробки выбрасывают. Кому не нужны?» — отмахивается Даня, переключаясь на тему подарков. «Я возьму без упаковки, если подарит, например, самокат», — мечтательно вздыхает с намёком хитрец. «Или робота!» — включается в игру Лёша. «Можно без коробки». «Вы правы, как всегда. Киваю, думая о Лиле. Она, конечно, далеко не подарок. Упёртая и своенравная. Но я выбирал её не по упаковке. С этим у скучной училки беда. Для меня важны внутренние качества. Точнее, для достижения поставленной цели». «Виктор Юрьевич, Игорь подготовил машину». — сообщает управляющая, залетая в дом и шагая по гостиной, где мы с сыновьями уже больше получаса ждем Лилю. — За рулем вы сами отпускать его? — Все верно, Альбина. Водитель не нужен. Поднимаюсь, чтобы размяться. — Вы не опаздываете? — косится на настенные часы, которые как по колдовству начинают бить. — Няню до сих пор ждете? — уточняет с укором Альбина не в курсе нашего с Лилей договора. Я еще не успел представить ее, как мою... Невесту? Черт! Даже звучит чужеродно и выглядит нездорово. Старый пень позарился на девчонку. Ей двадцать три. Я вряд ли дотяну до своих сорока. Между нами шестнадцать лет разницы, целая пропасть». С одной стороны, правдоподобно, бизнесмены моего круга часто берут в жены молоденьких. С другой — не представляю себя и Лилю вместе. Если бы не обстоятельства, мы бы никогда не сошлись. Впрочем, я бы в принципе не женился, так бы и остался отцом-одиночкой. Меня всё устраивало до чёртового диагноза. — Альбина Степановна, поднимитесь к Лилии разозлившись на себя, повышает он, готов оторваться на подчиненных. «Спросите, скоро ли она?» «Э, «Конечно, Виктор Юрьевич, я ее потороплю!» Бойко отзывается управляющая, предвкушая вендетту и я начинаю жалеть о своей просьбе. Ведь они слили друг друга, надух не переносят. Может, найдут общий язык со временем, но пока что не хочется настроение портить нашей без того хмурой англичанке. «Стоп! Свободные!» Останавливаю Альбину взмахом руки. «Если на сегодня у вас нет больше дел, езжайте домой. Мы всё равно вернёмся поздно». Делаю пару шагов к лестнице, заношу ладонь над поручнем. «Что ж, а Лилию я сам позову». «Не нужно!» Доносится сверху, и я импульсивно врезаюсь пальцами в холодные перила. «Я уже готова!» Голос подрагивает, будто Лиля волнуется и сомневается. После паузы раздается осторожный цокот каблуков. Заостренные носки классических черных туфель — это первое, что я вижу. Следом появляется тонкая ножка в разрезе длинного подола вечернего платья. Контрастно, светлая, как фарфор на фоне коралловой ткани. Выступает острая коленка и тут же прячется под запахнувшимися краями. «Вау!» Хором выпят мальчишки, встряхнув меня и дёрнув в реальность. — Соберись, Воскресенский. — Мы можем ехать. Девичий голос приближается, но, вопреки логике, становится тише, переходя на шёпот. — Отлично, Лилия. Тогда взгляд скользит по хрупкой фигурке вверх. — и Я теряю дар речи. Коралловое платье водопадом струится по стройным ногам, оббалакивает округлые, женственные бёдра, тугим кольцом смыкается на тонкой талии, затягивая её до предела. Нежная ткань собирается и перекрещивается на груди, подчёркивая формы, которые Лили обычно тщательно скрывает под серыми пиджаками и свободными блузками. Сейчас всё напоказ, но не пошло скромный вырез открывает острые ключицы и атласную шею, на которой нет украшений, кроме тоненькой золотой цепочки с маленьким крестиком. Лиля не устает меня удивлять столько бед испытала и продолжает тащить все на своих хрупких плечах, нормальной жизни не видела, но при этом трепетно носит на груди и хранит в сердце образ того в кого я давно перестал верить. Заставляю себя отвести взгляд от декольте, чтобы не затягивать неловкую паузу и не вызывать у Лили неправильных мыслей. Запрокинув голову, изучаю её напряжённое лицо, черты которого стали ярче благодаря лёгкому макияжу. Она сдувает волнистый локон, специально выпущенный из прически, крепче сжимает губы, чуть тронутые розовой помадой. Смотрит на меня свысока, будто снисходительно. Всему виной лестница, на которой мы сошлись. Однако непривычно. Передо мной прежняя лиля, только более женственная и уверенная в себе. Способна вскружить голову любому мужчине, но не умеет пользоваться своей властью. Сегодня она распустилась, как цветок. Раскрытый подарок, который хочется спрятать обратно в коробку и плотно перевязать ленты, чтобы никто не влез. — Не лучший выбор, да? — Вы недовольны? — делает ошибочные выводы и хмурится, наклонив голову. — У психолога произошла осечка. Но мне это на руку. Лучше Лили и впредь не замечать мой интерес. А мне следовало бы гасить его в зародыше. «Мне показалось, это платье наиболее подходящим из всего, что предлагали консультанты. И оно дорогое, как вы и просили». Прищуривается и морщит нос. Подумав, шепотом добавляет. «Очень. Я не лгу. Игорь подтвердит. Ну и минус на вашей карте покажет». С трудом вникая в ее слова. Молча подаю руку, чувствую прикосновение Лилиной ладони и растекающееся по коже тепло. Моментально сжимаю тонкие, подрагивающие пальцы, аккуратно тяну девушку к себе, вынуждая спуститься. Оказываемся напротив. Она обволакивает меня свежим запахом жасмина, а я понимаю, что должен сказать хоть что-то по поводу её внешнего вида — «Почему же всё нормально?» — выдаю бесстрастно. «Ты всё сделала правильно. С каждым моим словом она сильнее хмурится. Есть одно «но». «Какое?» Лиля не замечает последнюю нижнюю ступеньку, спотыкается и покачивается на каблуках. Беру её за локоть, поддерживая. «Мы договаривались обращаться друг к другу на «ты». Напоминаю серьёзно машинально выдыхает и, уловив мой укоризненный взгляд, виновато зажмуривается. То есть... Извини. Ты зря переживаешь. Продолжаю говорить спокойно, отпускаю Лилию, и она сразу отшатывается от меня. В кафе будут все свои. Поверь мне, теперь ни у кого даже вопросов не возникнет. Почему ты? Многозначительно киваю на ее наряд. Рада, что угодила и смогла соответствовать твоему уровню. Вспыхивает, вздёрнув упрямый подбородок. Если бы я не знал её, то решил бы, что обиделась. Хотя ей чужды подобные бабские глупости, да и повода я не, не давал, на всякий случай тщательно взвешиваю слова, прежде чем продолжит разговор. Но Даня и Лёша перетягивают внимание на себя. «Лиля, ты самый красивый подарок!» радостно восклицают, окружая её и дёргая за подол платья. Будто проверяют. Настоящее ли оно и реально ли сама Лиля? Признаться, для меня этот вопрос тоже открытый. «Что?» — звонко смеётся она и осекается, покосившись на меня. «Не бери в голову. Мы просто разговаривали, пока ждали тебя». Небрежно бросаю, проверяя телефон. «Костя ещё не звонил. Значит, мы успеваем к открытию. Нам надо бы поторопиться». «Если бы я знала, как хорошо вы проводите время вместе с сыновьями, то задержалась бы дольше». Лиля подмигивает мальчишкам, а они смешно повторяют то же самое в ответ. «Ну что, ваши животики готовы к пирожным?» Игриво обращается к детям и, отойдя от меня, берёт их за ручки. «Да, капитан!» — салютует Даня, повторяя фразу из популярного мультика. «Всегда готовы!» — вторит ему Лёша. Лили расслабляется после того, как я намеренно отстаю и избавляю её от своей близости. Беззаботно общается с детьми. Но меняется в лице, когда мы проходим мимо Альбины, которая застыла каменной статуей у входа и пристально рассматривает преобразившуюся няньку. Всё-таки пора озвучить новый статус Лили в этом доме. И сделать это надо как можно скорее чтобы не ставить её в неудобное положение. «Лилия!» — подобрав упавшую челюсть, управляющая зачем-то цепляет девушку. «Не забудь принести документы. Испытательный срок скоро закончится, а у нас официальное трудоустройство». Лилия останавливается, окидывает взглядом женщину, будто проклиная, и оборачивается ко мне в поисках совета. Подхожу неспешно, держа руки в карманах. Это лишняя альбиность, пан. Она не будет работать здесь. Вижу ликующую улыбку на серо зелёном лице, но стираю ее короткой фразой: "Лилия станет моей женой". Произношу ровным тоном, как само собой разумеющееся, но ввергаю управляющую в состояние глубокой комы. Поэтому относитесь к ней как к хозяйке дома.